Я больше не хочу. Действительно, со дня их отъезда из Милана Бальзамо бесстыдно использовал сострадание путников, встреченных ими в дороге. Красота Варенцы привлекла внимание, ее шаткое положение волновало их, и не один раз, считав, постоялых дворах были оплачены любезными незнакомцами, уверенными, что улыбки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 попала под власть своего супруга.